Глава 13. Я появился на площади столицы во вспышке серебристого света, мгновенно оценивая ситуацию. Воздух был наполнен запахом гари и разрушения, а вокруг лежали тела поверженных практиков, и было их немало. Мой взгляд остановился на фигуре в черном одеянии, чья рука была занесена для смертельного удара над распростертыми телами отшельников Уэя и Аргуса. Не теряя ни секунды, я устремился вперед, используя технику «Млечный путь», которая превосходила мою прошлую технику шагов настолько, что разница была словно небо и земля. Мое тело для стороннего наблюдателя словно растворилось в воздухе, оставляя за собой лишь размытый след серебристого света. В следующее мгновение я оказался между нападавшим и отшельниками, перехватывая его руку. Удар был невероятно силен. Я почувствовал, как волна темной энергии прошла сквозь мое тело. Но моя новообретенная звездная ци мгновенно отреагировала, нейтрализуя вражескую силу. Я крепко жал запястье противника, не давая ему завершить атаку. «Кто ты такой? И как посмел так жестоко нападать на отшельников?» Мой голос прозвучал холодно и властно. В нем отчетливо слышались нотки гнева, которые я не пытался скрыть. Я окинул взглядом поле боя, но подавил удивление, вспыхнувшее в груди. Наставник Квей и отшельник Каргус были искалечены. А еще один старик, судя по всему, тоже отшельник, мертв. Но у кого достаточно сил, чтобы сражаться сразу с тремя отшельниками и выйти победителем? Нападавший отпрянул назад, вырывая свою руку из моей хватки. Хотя я и пытался его удержать. Его глаза, горящие демоническим огнем, с интересом изучали меня. На его лице появилась довольная улыбка, которая мне совсем не понравилась. «О, еще один претендент!» – произнес практик, делая шаг назад и слегка кланяясь в издевательском приветствии. «Позволь представиться. Я Атл, посланник владыки Китцаля с Южного континента». Я нахмурился, услышав это имя. «Владыка Кицаль. Никогда не слышал о ком-то подобном. Но если он пришел с другого континента, это объясняет его силу. Я, конечно, благодаря прочитанным свиткам знал, что вроде как у нас есть еще один континент, но никаких записей о нем толком не было, поэтому я ничего и не искал, связанное с ним». «Дженри», — ответил я коротко, не сводя глаз противника, — «и я спрашиваю еще раз, зачем ты напал на столицу?» Атол рассмеялся, и его смех был подобен скрежету металла по стеклу. «Джин Ри?» – вопросительно повторил он и тут же разразился еще большим смехом. «Ты действительно сам пришел ко мне! но ну, надо же! Неужели ты не понимаешь? Все это...» Странный практик обвел рукой разрушенную площадь, где все еще сражались другие практики с демоническими зверями. «Было ради тебя! Мне было поручено найти тебя, и вот ты здесь! Даже не пришлось озвучивать свои условия!» Я почувствовал, как гнев закипает внутри меня. Столько разрушений, столько жертв, и все лишь для того, чтобы привлечь мое внимание. Я даже не глава секты, и уж точно не какой-нибудь император. «Если тебе нужен был я», — процедил я сквозь зубы то зачем было нападать на невинных? «Невинных?» Атл снова рассмеялся. «Здесь нет невинных, Дженри. Все они — лишь жалкие насекомые, копошащиеся в грязи этого низшего мира. Пусть радуются, что просто привлекли мое внимание!» Я почувствовал, как звездная ци внутри меня отреагировала на эти слова, вспыхнув ярким светом. Воздух вокруг меня начал мерцать, словно ночное небо, усыпанное звездами. «Ты ошибаешься, Атол», — сказал я, делая шаг вперед. «И я покажу тебе, насколько ты ошибаешься». «Надеюсь, хоть ты покажешь что-то стоящее. Не зря же владыка заинтересовался тобой». Атол ухмыльнулся, принимая боевую стойку. «А то эти так называемые «великие отшельники»!» оказались сущим разочарованием. Они даже не стоили тех сил, что я на них потратил. Но кто же знал, да? Я не стал отвечать на его провокацию. Вместо этого я сконцентрировался на своей звездной Ци, чувствуя, как она течет по моим меридианам. Это была новая, малознакомая сила, и я еще не до конца понимал ее возможности, хоть и тренировался достаточно долго. Но сейчас было не время для сомнений. Аттелл атаковал первым. Воздух вокруг задрожал от невидимых вибраций, и я почувствовал, как волна темной энергии устремилась ко мне, пытаясь подавить мою Ци. Инстинктивно я активировал туманность, технику о которой я лишь недавно узнал из пятого тома «Лунного света». Вокруг меня появились светящиеся точки, похожие на крошечные звезды. Они выстроились сложный узор, и из каждой вырвался луч чистого света, прерывая вибрации черного пламени Атла. Мой противник выглядел удивленным, но быстро оправился и не позволил мне развить успех. Он извлек из ножен меч, черный, как сама ночь. — Клинок погибели! — представил Атл свое оружие. — Надеюсь, у тебя есть что-то достойное, чтобы противостоять ему. В ответ я обнажил Звездный Горн. Клинок засиял, словно открывая окно в бескрайний космос. Я увидел, как глаза Атла расширились при виде моего меча. «Звездный Горн!» — сказал я, усмехнувшись. «Давай проверим, чей меч сильнее!» Мы сошлись в ближнем бою. Каждый удар наших мечей сопровождался вспышками света и тьмы. Звездная Цигорна сталкивалась с темной энергией клинка погибели, создавая вспышки невероятной красоты. Я чувствовал, как с каждым движением, с каждым ударом, все больше понимаю, насколько сильнее стал. Практик напротив меня превосходил все пределы, что я видел ранее и которые только мог представить. Тот же Вейлон рядом с ним казался бы совсем невзрачным практиком. И я спокойно мог поддерживать темп битвы. Более того, я совершенно не чувствовал никаких сложностей. Мои движения становились более точными, более уверенными. Потенциал, что я раскрыл во время того, как закончил изучение всех пяти томов лунного света, казался безграничным. Атл был опытным бойцом. Его техники отточены до совершенства, каждое движение наполнено смертоносной грацией. Он атаковал снова и снова, используя свои демонические техники. «Разлом преисподней!» – прокричал практик, ударяя клинком по гибели о землю. Под моими ногами образовалась широкая трещина, из которой вырвался поток черного пламени. Я отпрыгнул назад, едва избегая объятий этой странной ци. Но Атол не дал мне передышки. Он тут же последовал за мной. Его меч оставлял за собой след из темной энергии. Я парировал его удары, чувствуя, как звездные отцы внутри меня реагируют на каждое движение практика. Внезапно я понял, что могу предвидеть его атаки за долю секунды до того, как они происходят. Мои инстинкты вместе с духовным зрением стали настолько отточенными, что даже такой практик не мог преодолеть их. «Свет сверхновый!» – выкрикнул я, активируя новую технику. Звездный горн вспыхнул ослепительным светом, и волна чистой энергии разошлась во все стороны. Атл отпрянул, прикрывая глаза рукой. Я воспользовался этим моментом, чтобы контратаковать. Мой меч описал дугу, оставляя за собой след из звездного света. Атл едва успел блокировать удар, но я почувствовал, как его защита дрогнула под напором моей силы, а сам практик пошатнулся, получив удар в грудь. Его лицо исказилось а щеки вздулись, но вместо того, чтобы выплюнуть набравшуюся в рот кровь, Атал ее проглотил, не желая показывать, что удар был тяжелее даже для него, и лишь безумно осклабился в ответ. «Оскверненная симфония!» – взревел парень, выпуская свою темную ци. Воздух вокруг нас наполнился странными вибрациями. Я почувствовал, как моя связь со звездной ци начинает колебаться, становясь нестабильной. Защита дрогнула, словно что-то мешало мне полностью контролировать свою силу. Но вместо паники я ощутил странное спокойствие. Закрыв глаза на мгновение, я позволил звездной ци течь через меня свободно, в своем темпе. И вдруг я понял, эти вибрации – это оскверненная симфония. Достаточно сложная техника, у которой, тем не менее, есть явное слабое место. Мои глаза открылись, и я увидел удивление на лице атла. Его техника больше не влияла на меня. Я распространил вокруг себя вибрацию собственной ци и, щелкнув пальцами, просто разрушил потуги противника подавить меня. «Как? Как это возможно?» – неверящий пробормотал Атл, отражая мою очередную атаку. «Звезды светят даже в самой глубокой тьме», – ответил я, чувствуя, как новая сила наполняет меня. В этот момент эти слова сами вырвались из меня без участия сознания. «И ты не сможешь погасить их свет!» Я сделал шаг, заставляя духовную энергию внутри циркулировать с безумной скоростью. Мои руки крепче сжали звездный горн. «Гравитационный разлом!» Пространство вокруг катла начало искажаться, словно сама реальность прогибалась под невидимой тяжестью. Атол пытался увернуться, но его движения стали медленными и неуклюжими. Звезды, которые я расставил по полю боя в начале сражения, начали концентрировать свои лучи на нем, обрушивая на демонического практика волны разрушительной энергии. «Что это за сила? Даже на моем континенте я не видел ничего подобного!» Я видел, как мой противник пытается сопротивляться, как его клинок погибели пытается разрезать гравитационное поле. Но чем больше он сопротивлялся, тем сильнее становилась моя техника. Внезапно парень остановился. Его дыхание было тяжелым, а на лице появились капли пота. Но в его глазах я увидел не страх, а что-то гораздо более опасное. Безумие. «Я не собираюсь проигрывать!» прорычал Атл, разрывая свою рубашку. «Никому-то с этого континента!» «Никогда!» На его груди я увидел сложную печать. Узор, состоящий из золотых символов, которые тут же стали осязаемыми в воздухе перед ним. Духовная энергия вокруг задрожала, становясь нестабильной. Атол схватился за печать обеими руками и с криком разорвал ее. В тот же миг столб черного пламени вырвался из его тела, устремляясь в небеса. Облака над нами разорвались, открывая вид на звездное небо. Тело практика начало стремительно трансформироваться. Он стал выше, мускулистее, а его кожа приобрела темно-красный оттенок. Клинок погибели в его руках засветился зловещим маревом, испуская волны чистой разрушительной энергии. Я почувствовал, как земля под моими ногами задрожала. Волны темной энергии расходились от атла во все стороны, разрушая все на своем пути. Я понял, что передо мной теперь противник, способный уничтожить не только меня, но и весь город, если не весь континент. Больше он не сдерживал свои силы. Демоническое существо передо мной издало рык, от которого задрожал воздух. Его горящие глаза впились в меня. Он поднял руку к небу, и я почувствовал, как вокруг нас начала концентрироваться невероятно мощная энергия. «Узри же истинную силу континента сильных, жалкий червь!» Прогремел его голос. «Печать разрушения миров!» Воздух вокруг нас начал искажаться, словно реальность трескалась под напором его техники. Я увидел, как в пространстве начали открываться разломы, из которых вырвались потоки чистой разрушительной энергии. Эти потоки, словно живые существа, устремились ко мне, готовые уничтожить все на своем пути. Я быстро оглядел технику атла, анализируя ее структуру и потоки энергии с помощью духовного зрения. К моему удивлению, я обнаружил, что могу видеть не только саму технику, но и ее слабые места. Звездные отцы в моем теле резонировало с окружающим пространством, позволяя мне глубже понимать суть всего мира. Что-то подобное было и ранее, когда я использовал лунное фехтование. Вот только кажется, будто это было лишь десятой частью того, что есть сейчас. Уголки моих губ дрогнули в усмешке. Несмотря на всю мощь техники моего противника, я чувствовал, что смогу с ней совладать. Раскрыв ладонь, я начал формировать свою контратаку. «Поток тысячи звездных рек!» произнес я, вливая звездную ЦИ в знакомую мне технику водяной змеи. Из моей ладони вырвался поток воды, который начал стремительно расти и принимать форму гигантской змеи. Но это была далеко не обычная водяная конструкция. Внутри змеи переливалось настоящее космическое пространство. Мириады звезд, туманности и даже целые галактики. Словно кто-то заключил весь космос в тело этого водяного существа. Змея была невероятно красива. Ее чешуя переливалась всеми оттенками синего и фиолетового, а глаза сияли, как две сверхновые звезды. Когда она двигалась, казалось, что сама ткань реальности колеблется вокруг нее. Моя техника столкнулась с печатью разрушения миров атла. Потоки разрушительной энергии врезались в тело змеи, но вместо того, чтобы разрушить ее, Они словно растворялись в космическом пространстве внутри нее. Змея продолжала свое движение, поглощая технику демонического практика и становясь еще больше и мощнее. Парень смотрел на это с нескрываемым ужасом. Я видел это в его глазах. Его техника, способная уничтожать целые города, оказалась бессильна перед моей звездной змеей. Когда последние потоки его энергии были поглощены, Змея устремилась прямо к моему противнику. Удар был сокрушительным. Практика отбросила на несколько десятков метров. Он врезался в стену ближайшего здания, оставив в ней глубокую вмятину. Я не стал давать ему времени на восстановление. Используя технику «Млечный путь», я в мгновение ока оказался рядом с ним. Звездный горн в моих руках засиял еще ярче, словно готовясь прикончить вторженца. Я начал серию быстрых и точных атак, каждый удар оставлял за собой след. Атл пытался защищаться, но его движения стали медленными и неуклюжими. Я наносил удар за ударом, чувствуя, как мой меч прорезает его демоническую защиту. С каждым разрезом из ран Атла вырывались потоки темной энергии, смешанной с кровью. Его тело начало быстро терять свою демоническую форму, возвращаясь к прежнему виду. Последним ударом я отбросил противника еще дальше, проломив стену. Он упал на землю. Его тело было покрыто глубокими ранами, из которых сочилась кровь. Впервые за наш поединок в его глазах мелькнул не страх, нет. Это был неподдельный ужас. — На этом континенте не должно быть кого-то столь сильного! — прорычал Атл, выплевывая кровь. «Ты нарушаешь законы небес!» Я смотрел на него, чувствуя, как звездная ци внутри меня бурлит, требуя завершить начатое. Но прежде чем я успел что-либо сделать, практик, собрав последние силы, активировал какую-то технику перемещения и исчез во вспышке темной энергии. Не теряя ни секунды, я устремился за ним. Моя техника «Млечный путь» позволяла мне двигаться с невероятной скоростью. И я чувствовал, что не уступаю этому парню с другого континента. Мы неслись над городом, потом над раскидистыми лесами, пока, наконец, не оказались над морем. Благо, техника шагов могла удержать меня на любой поверхности и даже в воздухе. Вдалеке от берега я, наконец, нагнал его. Мы столкнулись прямо в воздухе. Наши мечи скрестились, высекая искры. И на несколько мгновений мы замерли напротив друг друга. Атол выглядел измученным. Его раны продолжали кровоточить. «Зачем ты преследуешь меня?» – прохрипел он. «Ты уже победил! Зачем гнаться за поверженным противником?» «Ты напал на мой дом», – ответил я, не ослабляя хватку. «Я хочу знать, почему». Атол попытался вырваться, но я крепко держал его и отвечал на каждый его шаг своим, не давая удалиться от меня больше, чем на пару метров. Внезапно его лицо изменилось, словно он принял какое-то решение. «Хорошо», — выдохнул он. «Я расскажу тебе. Меня приказали привести тебя на другой континент». «Это я слышал. Но для чего?» — спросил я. «Я просто вольный практик, который ничем особо не выделяется». «Ты наследник клонари», — выпалил он. «Этого достаточно, чтобы уничтожить вместе с тобой весь континент». «Но твой отец все еще молчит, Иван. Договорить практик не успел. Внезапно небо над нами потемнело, тучи сгустились невероятной скоростью. В одно мгновение над морем стало темно, как самой беспросветной ночью. «О, -о, -о нет!» – прошептал Атл, и в его голосе я услышал ужас, какой испытывает человек перед неминуемой смертью. «Я разгневал небо, сломав печать и нарушив закон». Я думал, что это лишь сказки для новеньких, чтобы запугать их. Но это...» Спросить, что он имеет в виду, мне не удалось. В следующее мгновение с небес ударила молния такой силы, какой я никогда раньше не видел. Она была настолько яркой, что на мгновение ослепила меня. Взрывная волна от удара молнии закрутила меня в вихре воздуха и отбросила в сторону берега. Я пролетел несколько сотен метров, прежде чем упал на песчаный пляж. Мое тело прокатилось по песку, оставляя за собой глубокую борозду. Если бы не техники укрепления тела и вся моя подготовка до этого, я просто не выжил бы, оказавшись рядом с атлом. Когда я наконец остановился, небо уже снова стало ясным, словно ничего не произошло. Я медленно поднялся, чувствуя, как каждая мышца в моем теле протестует против движения. Звездная цепь внутри меня была взбудоражена, словно отреагировала на проявление силы небес. Только что я думал, что законы неба – это философия, которой неизменно следует каждый практик. Но сейчас, впервые в жизни, я увидел физическое воплощение законов нашего мира, и от этого по моей спине прокатилась дрожь. Этот практик был на очень высокой ступени развития но его попросту стерло из реальности, словно он никогда не существовал. Я сел на песок, тяжело выдохнув. Голова гудела. «Снова кланри!» Процедил я сквозь зубы, вспоминая последние слова Атла. «И что он хотел сказать про моего отца?» «Бесит!»